Глава шестьдесят 65. Тулит в Фричердженто был не больше, чем в авиалайнере, только только повернуться. Феррис закончил разговор с шефом и опустил телефон в карман. Земля уходит из-под ног, подумал он. Вся картина мгновенно изменилась, ему нужно было сориентироваться, и на это ушло некоторое время. Мои друзья теперь мои враги. Он приспустил галстук и посмотрел на свое воспаленное лицо в зеркале. Оно выглядело хуже, чем он думал, но по сравнению с болью в груди это его мало беспокоило. Он нерешительно расстегнул несколько пуговиц и раскрыл рубашку. Заставил себя поглядеть в зеркало и рассмотрел голую грудь. Господи. Темное пятно увеличилось. Кожа в середине груди была истинно черного цвета. Пятно прежде размером с мяч для гольфа, теперь было величиной с апельсин. Он легонько тронул болезненное место и передернулся. Он торопливо застегнул рубашку, только бы хватило сил сделать то, что должен сделать. Следующий час будет решающим, подумал он. Требуется целый ряд тонких маневров». Он закрыл глаза, сосредоточился и прокрутил в уме свои дальнейшие действия. Мои друзья стали врагами, снова подумал он. Преодолевая боль, он сделал несколько глубоких вздохов, чтобы успокоить нервы. Ты годами обманывал людей, напомнил он себе. Это ты умеешь. Теперь он был готов вновь предстать перед Ленгдоном и Сиеной. «Моя заключительное представление, подумал он. В качестве последней предосторожности перед тем, как вернуться к ним, он вынул аккумулятор из телефона, сделав его бесполезным. Как он бледен, подумала Сиена, когда Феррис вернулся в купе и с тяжким вздохом сел на свое место. Как вы себя чувствуете, спросила она с искренним беспокойством. «Все в порядке, спасибо. Поскольку он явно не хотел углубляться в эту тему, Сиена перешла к делу. Мне нужен ваш телефон, если не возражаете. Я хочу еще поискать этого дожа. Может быть, удастся кое-что выяснить до того, как попадем в Сан-Марко. Ну, разумеется. Ферис вынул из кармана телефон и посмотрел на дисплей. Ах, черт, разрядился, пока я говорил. Похоже, полностью. Он взглянул на часы. В Венеции уже скоро придется подождать. В 8 километрах от итальянского берега на миндации координатор Нолтон молча наблюдал за тем, как шеф расхаживает по тесной кабинке словно зверь в клетке. После разговора по телефону шеф о чем то напряженно думал, и Нолтон знал, что в такие минуты его лучше не трогать. Наконец, шеф заговорил причем таким встревоженным тоном, какой Нолтону редко доводилось слышать. У нас нет выхода. Мы должны показать это видео доктору Элизабет Сински. Нолтон хоть и старался не выдать удивления, так и застыл в своем кресле. Этой седой ведьме? от которой мы весь год прятали заобресто. Хорошо, сэр, попробую послать ей по электронной почте. Боже упаси. Утечка и разойдется по сети. Будет массовая истерия. Я хочу, чтобы вы в кратчайший срок доставили Сински к нам на борт. Нолтон смотрел на него в изумление. Он хочет, чтобы директора ВОЗ привезли с Сэр, такое нарушение нашего режима секретности, мы подвергаем себя. Выполняйте, Нолтон. Немедленно.